Глава 45. Дети. Фелиция. Несколько минут на террасе царила тишина, нарушаемая только шорохом бумаг. Калипсы с Лорой, увлечённые изучали данные, хмурились, молча тыкали друг другу в разные цифры и графики на бумагах, также молча друг другу кивали. И я не понимала, что они там так молча обсуждают моррис тоже выглядел нетерпеливым ну что поторопило некоторое время спустя какие мысли у вас насчет этого рейса на для начала он точно не человек уверенно произнесла лора потому и сны обычные не видят подхватил калипса постучав по одному листку с магическими показателями рейса его магическая диаграмма видишь вот эту кривую Она идет так, будто минуют спектры белой и черной магии. Она идет через теневой аспект. Медленно кивнул Калипсо, задумчиво потирая подбородок, глаза его загорелись фанатичным огоньком. Точно! Лора эмоционально хлопнула себя ладонью по лбу. А когда кривая так прилегает, то она указывает на то, что человек имеет нереальное происхождение, в том смысле, что он рожден вообще не в реальном мире. «Да и его пристрастия к острой пище тоже об этом говорят», — добавил калипса «И очки, которые не дают его нутру прорываться наружу». «А специфика скорости чтения, наверное, тоже якорем является?» — уточнила Лора. «Конечно. Как его способность высыпаться за несколько минут». Эти двое подхватывали фразы друг друга так, будто мыслили одинаково. Я с интересом переводила взгляд с одного на другого, пока что ничего не понимая. Зато вот Лора, кажется, все поняла. «Погоди! Получается, что он... Ох!» Она округлила и без того огромные глаза, забавно прижала ладошку к рту и уставилась на калипса со смесью восторга, восхищения, изумления, недоверия. «Да», — кивнул Калипсо, что-то очень быстро при этом записывая в блокноте. «Он рожден материи сновидений. И не скорее всего, а точно. Думаю, если вывести его персональную формулу ауры через теневой аспект, то... Да, так и есть». Калипсо подчеркнул в блокноте пятизначную цифру в результате уравнения, которое он только что настрочил. «Вот этот код точно на это указывает». «Невероятно», — выдохнула Лора. Да, я тоже впервые сталкиваюсь с подобной диаграммой. Калипсо задумчиво постучал кончиком карандаша по подбородку. Зато понятно, почему ему поначалу в реальности будто бы воздуха не хватало. Эх, хотел бы я вживую поработать с этим объектом. Ой, то есть с существом, да, я именно это хотел сказать. О чем вы? Нахмурилась я. Калипсо поднял на меня взгляд холодных серых глаз и ухмыльнулся. Он на тебя даже надолго цеплял свой перстень, который тихонько подтягивал из тебя силу, а ты так ничего и не поняла? — Я и сейчас не понимаю, — громко фыркнула я. — Разве он не тянул из меня силу по заданию темного странника? — Объясни, пожалуйста, у меня организм на стрессе сейчас находится в стадии отупения. — Это заметно, — ехидно хитно произнес Калипсо. И продолжил уже более серьезным голосом. «Он действительно тянул из тебя силу, но не для темного странника, а исключительно для себя, для поддержания и продолжения своего осуществления». «Осуще... чего?» А немевшими губами произнесла я, начиная догадываться, к чему ведет Калипсо. «Своего осуществления в реальном мире. Все ожившие кошмары так делают». Пожал плечами Калипсо, как ни в чем не бывало. Цепляют на живого человека какое-то свое украшение или наручники или еще чем-то металлическим сковывают, чтобы тянуть силу из живого человека и материализовываться за счет жизненной энергии. Прошу заметить, что делают они так не только непосредственно со своими жертвами, хотя вы с этим, возможно, и не сталкивались. Ну, в общем, чисто теоретически оживший кошмар может садить энергию так из любого человека, с кем войдет в тесный контакт. Мои расчеты это доказывают. Калипсо постучал кончиком карандаша по очередному начертанному уравнению с таким видом, будто эти цифры мне сразу все объясняли. «Просто по времени цедить тогда дольше». Морис очень вовремя пододвинул ко мне стул, иначе я бы села прямо на пол. От шока. Не только ноги перестали держать, но и голова закружилась. «Не поняла. Рейис, оживший кошмар?» «Да в смысле?» «Да в смысле?» — повторила я вслух. «Какой еще оживший кошмар? О чем ты?» «Необыкновенный, конечно», — хмыкнул Калипсо. «Чрезвычайно плотный. На 99 процентов осуществившийся». Я недоверчиво помотала головой во все глаза, глядя на Калипсо. «Бред какой-то! Я очень хорошо знаю, как выглядят ожившие кошмары. Я с ними очень много работала. Они совсем другие» с определенным спектром энергии, который ни с чем не спутать. — Так все банально зависит от того, чей именно он оживший кошмар, — пожал плечами Калипса. — Чем более могущественный маг его породил, тем сильнее отличается магический спектр его ожившего кошмара. Уверен, что этот ваш рейс именно такой случай. — А чей же он тогда кошмар? — с опаской произнесла я. Не что хочу знать ответ на этот вопрос. «Может, твой?» – весело подмигнул морис Я покачала головой. «Я знаю, как выглядит мой оживший кошмар, это другое. Слушайте, но разве кошмарное наваждение не должно знать все о своем создателе, так сказать? Не должно к нему рваться?» «Не все кошмары рвались напрямую к своему создателю», – возразил Моррис. Мне довелось развоплощать разные кошмары на этой неделе, и примерно половина из них не была нацелена конкретно на создателя, потому что эти кошмары имели какой-то общий эффект. Например, оживший гигантский Дилман, который просто ползал по городу и громил всё вокруг. Разумеется, создатель этого ожившего кошмара был где-то относительно рядом Видел это чудовище и был в ужасе Но конкретно для того человека как раз и было самым страшным наблюдать такой кошмар на его со стороны А не быть непосредственным его участником А кто-то видел, как вредили его близким людям Все люди боятся разных вещей, Фэл Так что тут нам скорее нужно задать правильные вопросы и получить на них правильные ответы подхватил Калипсо. «Например, кто мог бояться появления такого могущественного сумрачного странника в твоем ближайшем окружении? Ну или не в ближайшем? Кто вообще мог бы его бояться?» «Нет, «Не, не может быть!» со стоном произнесла я, аж схватившись за голову, чувствуя, как в голове сложились почти все кусочки мозаики потому что очень ярко вспомнила один такой эпизод с тем человеком, кто шарахнулся в ужасе при появлении Рейса. «Рейс действительно дитя этого вашего темного странника, он все верно сказал во время Лейминеля», произнес Калипса будничным тоном, не отрываясь от записей и быстро выводя в блокноте еще какие-то непонятные мне формулы. «Ну, не в том смысле, в каком ты изначально думала». Вопрос был задан некорректно, без уточнений, вот и получили некорректный ответ. «Этот ваш процедурный протокол вообще полное дерьмо», – скривился Калипсо, неприязненно глядя на скомканный лист со светящейся печатью. я бы на вашем месте проверил тех, кто именно таким образом составил все вопросы. В общем, Рейс не сын темного странника в плане кровного родственника и не неприемыш какой-нибудь». «Просто его оживший кошмар. Дитя ведь, не поспоришь с этим!» «Этого не может быть!» — повторила я. Грузно навалилась на стол, опустила голову. Длинные волосы почти полностью скрыли мое лицо, так что никто не мог видеть, как меня сейчас перекосило от осознания всего. Слез не было, нет. Плакать вообще больше не хотелось. Хотелось пойти и набить морду... Да хоть кому-нибудь, кто под руку подвернется. Мироздание наделило его поднебесным тотемом, задумчиво протянула Лора, скользя пальчиком по досье Рейса. Думаю, это очень важный момент, который определил судьбу этого человека. То есть сначала он был просто могущественным овеществленным кошмаром, изначальная цель которого состояла в другом. А потом мироздание наделило его особой силой, одарив не просто фамильяром, а очень сильным духом, то есть, по сути, благословив Рейса. «Как думаешь, когда это произошло?» — повернулся на Калипсо. «В тот момент, когда Рейс овеществился настолько, что стал разумным, а не просто марионеткой», — уверенно произнес тот. «Тогда-то они и подрались с темным странником». «Почему ты так в этом уверен?» — тихо спросила я. «Да это же очевидно!» – пожал плечами Калипсо. «Весь его первоначальный магический спектр говорит о серьезной потере сил. И вот эта формула теневого вкрапления, видишь ее? Вот через нее как раз можно вычислить недавнее серьезное магическое нападение. Мои расчеты сходятся». «Я не разбираюсь в теневой магии», – вздохнула я. «Мастеров на этом поприще вообще вроде как не существует». «Ну, я немного разбираюсь». Уклончиво протянул Калипсо и интересовался на досуге разными штуками, так, для общего развития. Я подозрительно сощурилась и уставилась на калипса, который избегал сейчас смотреть кому-то в глаза. Что-то мне подсказывало, что он не немного, а очень даже хорошо разбирался в теневой магии и наверняка проводил различные эксперименты на эту тему тайком от отца который за баловство запретной теневой магии мог бы уши оторвать. В противном случае Калипс бы не рассуждал так уверенно об этой узкой сфере магии. Но да, это уже не мои заботы. А еще у него бровь рассечена. Калипс ткнул пальцем фотографию Рейса, прикрепленную к его досье. «И это свежий шрам. Формулу удара по фотографии рассчитать не могу, но сделаю предположение, что именно сюда пришелся финальный точечный удар, отправивший Рейса в нокаут». «Но Рейс во время Лайминеля сказал, что Темный Странник приказал ему подобраться ко мне ближе и...» «Ну и что с того?» Снова пожал плечами Калипса. «Он хоть слово сказал о том, что пошел исполнять этот приказ?» «Нет». «Но...» «Я думаю, дело было так». Прервал Калипсо и с деловым видом откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу. Темный странник с какой-то целью оживил свой кошмар. С какой целью, не знаю, вариантов много может быть. Может, это был эксперимент, может, намеренное действие. Не важно. Важно то, что он не стал рассеивать свой оживший кошмар сразу, а решил его для чего-то оставить. Для этого ему пришлось как-то питать наваждение своей магии. Думаю, они использовали в этих целях что-то вроде перстней. Отсюда в магическом спектре Рейса и есть непонятные темные вкрапления, которые так тебя настораживали изначально. Это отголоски теневой магии создателя наваждения. Для чего-то темный странник начал обучать Рейса боевой магии. По сути, взращивая свою правую руку. Может, как раз для этого. Не мог найти идеального помощника и решил создать его самостоятельно. Он действительно отдавал ему какие-то приказы относительно уничтожения тебя и еще наверняка целой кучи людей. И, полагаю, Рейс поначалу действительно проявлял жестокость, беспрекословно выполняя все приказы. Темный странник рассчитывал, что так будет всегда. «На что-то пошло не так», — добавила Лора. Рейс стал более разумным. Кивнул Калипсо, прищелкнув пальцами в воздухе. У него появились свои мысли, эмоции взгляд на все. Он оброс характером и оказался совсем не такой, как его создатель. Я уверен, что это на него оказало такое влияние теневая магия, которой его регулярно подпитывали. У обычных волшебников в какой-то момент едет крыша, когда они слишком углубленно изучают теневую магию и перестают себя контролировать. А вот на ожившие кошмары это может влиять вообще иначе, в обратную сторону. Возможно, Рейс даже пытался остановить темного странника, увидев что-то особенное, что ему не понравилось. Попытался, и они серьезно подрались. Темный странник решил уничтожить Рейса и, я думаю, поначалу был уверен, что у него получилось осуществить свой план. «Мне кажется, что именно в этот момент крейсу Рейсу пришел его поднебесный тотем», — сказала Лора. Рейс должен был развоплотиться в сновидении, куда его закинул темный странник. Но пришел Пегас и поделился силой с тем, кого пожелал назвать своим хозяином. А потом подкинул рейсу туда, где шастали сумрачные странники, чтобы его быстрее нашли и привели в чувство. «Как думаешь?» «Ты, как всегда, права». Улыбнулся Калипсо, и Лора озарделась, довольная похвалой. «Вообще, этот Коба очень интересный персонаж во всей этой истории. Именно он не дал развоплотиться Рейсу. Он его благословил. Оставил для чего-то. Поднебесные тотемы не делают это просто так. Значит, на то была очень серьезная причина. Возможно, как раз связано с тем, что Рейсу легче будет уничтожить Темного Странника?» взволнованно произнесла Лора, поправляя за ухо прядь волос. «У него ведь магических возможностей явно больше, чем у нас с вами. Он материю сновидений может мять, как его душе угодно». Калипсо кивнул. «Потому он и не стал препятствовать уходу Рейса и тебя, Фелиция, из его замка. Темному страннику как раз нужно было, чтобы вы быстрее смылись оттуда, чтобы не возникало магических резонансов чтобы к Рейсу не возвращалась память и сила, с которой он бы пошел мстить. Он явно не ожидал увидеть свое кошмарное наваждение вновь, да еще в твоей компании, Фэл. «На мы сталкивались с темным странником на шестом уровне сновидений, когда на нас чистильщика натравили». «Сталкивались, это громко сказано», — отмахнулся Калипсо. «Насколько я понял из ваших рассказов, то темный странник действовал издалека, его целью была ты». Издалека он не признал Рейса, потому что к тому моменту у него начала меняться аура. «Но почему?» «Перстень?» Калипсо прищелкнул пальцами в воздухе. «Перстень, который Рейс нацепил на тебя чуть ли не в первую минуту знакомства, действуя как типичный оживший кошмар, между прочим. Через этот перстень он тихонько подтягивал из тебя жизненную силу и магию». И да, не кривись так, он делал это неосознанно. В нем действовал инстинкт кошмарного наваждения, которому нужно было срочно закрепиться в мире. А еще он искренне пытался тебе помочь и помогал. Ведь именно благодаря перстню ты не развоплотилась сразу же, как украли твое тело. В общем, у вас очень интересный обмен магии случился, который пошел на пользу обоим но «Здесь нельзя сказать, что кто-то кого-то обокрал магически, ведь ты помогла ему закрепиться в реальном мире, но и он при этом помог тебе выжить. Скажем так, вы оба друг без друга не выжили бы в тот день. А, ну и ритуал венчания сказался, конечно. Так что я вообще не удивлен, что темный странник тогда на расстоянии не признал Рейса. Следили за тобой, а не за ним». И следили через привязку к телесности, такие вещи опытный маг легко может отследить, имея доступ к физической оболочке. И Калипсо продолжал говорить, но я не слышала дальнейших слов, так как зависла над смыслом одной фразы. Ритуал чего? Я вскинула голову, вытаращившись на Калипса. Он смерил меня недоверчивым взглядом. «Серьезно?» «Ты так и не поняла, что между вами произошло, когда вы сделку заключали?» Насмешливо произнес он, лениво растягивая слова. «Ты же обвенчалась в этот момент!» «С... с, с кем?» Тупо спросила я, уже очень плохо соображая. «Со мной, блин!» Калипсо цокнул языком и демонстративно возвел глаза к потолку. «С Рейсом этим твоим, конечно. Думаю, это произошло, потому что вы истинная пара». Это легко проверить, давай покажу. Калипсо, не дожидаясь ответа, взял мою руку в свою, провел подушечками пальцев по раскрытой ладони, нашептывая заклинание, и я с удивлением увидела, как на ладони медленно проявляется призрачный витиеватый рисунок. Ну вот, видишь, это ваша венчальная метка истинной пары. У Рейса тоже такая должна быть. А ритуал совершился, потому что на тебе в этот момент был перстень поднебесного тотема. А передача таких тотемных перстней истинной паре по древним обычаям нашего мира является венчальным ритуалом, одним из них точнее, который как раз и позволял истинность увидеть, потому что в противном случае никаких меток не появилось бы. Рейс об этом не знал, конечно. Он вообще действительно много чего не знает, банально потому, что он не так давно на этом свете живет. Я не в курсе, как давно темный странник призвал Рейса, но ему точно не больше года в этом мире. И чисто с логической точки зрения, он же вообще почти младенец. «Случайно выйти замуж за кошмарного младенца? Могу, умею, практикую», — пробормотала я, пребывая в непроходящем шоке от осознания всего. «Только я могла так эпично влипнуть в такую ситуацию!» Люцифер с Габриэлем, стоящие за моей спиной, прыснули от смеха. В общем, этот венчальный ритуал усилил ваше влияние друг на друга и... Думаю, вы потом закрепили его жаркими поцелуями, не так ли? И хидно сощурился Калипсо. В общем, резюмирую. Рейс – жертва обстоятельств во всей этой ситуации. Ты тоже. Рейс тебя не предавал. Он, знаешь, как будто обнулился в этом сновидении после битвы с темным странником. Все его прошлые намерения и договоренности, подготовки на уничтожение тебя были перечеркнуты в тот момент, когда поднебесный тотем Кобай выбрал со своим хозяином. Во всем виноват темный странник, но кто он, я понятия не имею. У меня о нем лишь поверхностная информация, никаких формул вывести не могу, с этим сами разбирайтесь. Но Рейс... «Он так зло глянул на меня, когда проснулся, прервав процедуру Лайминель...» «Да он не на тебя злился, а на этого тёмного странника, я уверен», — отмахнулся Калипсо. «Вспомнил, как тут шарахнул его, пытаясь убить, услышал через воспоминания твой расстроенный голос и разозлился. Не на тебя, а на всю эту идиотскую ситуацию и на того, кто с ним так некрасиво поступил. Я бы на его месте так же бесился». Калипсо зевнул, собрал все документы со стола в одну стопку, протянул их обратно Моррису и произнес. «Интересная задачка была, но мы ее уже решили. Тыщи еще что-нибудь!» Моррис не шелохнулся. Остальные тоже застыли молчаливыми истуканами. «Чувствую себя полным идиотом, которого обскакали подростки!» — пробормотал Моррис себе под нос. Но в оцарившейся тишине его все равно услышали все. И, согласно, закивали. Алло, Раскалипса весело переглянулись, насмешливо поглядывая на наши обескураженные лица. «Им-то легко, они просто развлекаются сейчас, напрягая мозги. А вот что мне делать со всей полученной информацией?» «А пристрастие Рейса к острой еде — это признак чего? Именно это его... кошмарной сущности?» — с кривой улыбкой уточнила я. «Конечно!» — кивнул Калипса. Ведь даже его пристрастия к еде говорят о специфике его магии. Волшебники ведь питаются исходя из своей энергетической сущности. Нам нравится не просто вкусная и хорошо приготовленная еда, а та, что вкусная и полезна только для нас. Белым магам, например, нужно как можно больше есть овощей и фруктов, мясо лучше заменить на морепродукты. Темным магам, напротив, нужно побольше мяса. А далее у каждого вида темных или белых магов есть свои нюансы. В случае сумрачной белой магии следует как раз есть побольше морепродуктов и легкого мяса типа курицы, индейки, кролика. Эти продукты максимально благоприятно скажутся на волшебнике, подпитывая его магию. Жажда острой пищи может говорить о склонности волшебника к теневой магии. А невероятная любовь к острой пище, как у Рейса, да еще щедро сдобренная дополнительными причудами, очевидно указывает на природу наваждения. Только наваждением могут есть столь странные сочетания. Ожившие кошмары или нет, это уже неважно Даже с учетом полноценной телесности Рейса и его пристрастия к еде останутся. «Пожалуйста, поднимите руку те, кто сейчас тоже чувствует себя идиотом!» Как-то даже жалобно произнес Моррис. «Очень хочется думать, что это не я один такой инквизитор, кто не додумался сложить все эти пазлы воедино!» Руку подняли все. Поэтому Морис облегченно выдохнул. «Уф, аж от сердца отлегло!» «Мы просто не знали всех этих нюансов, связанных с теневой магией, пожилые плечами. Тут нечего стыдиться. Просто все мы сильны, каждый в своей сфере. С умрачной магией я всем вам фору дам, а вот что касается теневой, тут я профан». «Да как и все мы, если честно» пробормотал Морис. «А я вот еще что хотел спросить. Оживший кошмар должен чем-то сильно пугать свою жертву. А чем Рей испугал? Не понимаю». «Тут у меня тоже пазл не складывается, но, полагаю, нам просто не хватает информации, потому что мы не знаем личность Темного Странника», твердо произнес Калипсо. «Уверен, что с пониманием личности придет и осознание всех нюансов». «Кошмарное наваждение много чем может пугать своего хозяина. Но, разумеется, за этим кроется что-то, что можно понять только если знать личность». «Эй, ты куда?» Обратился он ко мне с удивлением, глядя на то, как я резко встала из-за стола и призвала свой Сайрикс. «Пора снять капюшон с темного странника и выложить все карты на стол», решительно произнесла я, взмахиваясь Сайриксом для создания сумрачной воронки. «Стой, Фелл!» Ты куда одна суешься?» «Стой, кому говорю!» — шикнул Моррис и попытался ухватить меня за руку. Но раньше, чем кто-то смог бы меня остановить, я уже прыгнула в сумрачный эфир. «Полная катастрофа!» — со вздохом подвел итог Габриэль.